смерть, что называется, прочитал отходную и похоронил. А вы, слава Богу, еще не так плохи, хоть бы и серьезно больны. Можете на меня положиться, Я вас и одна выхожу. Лежите мирно, не расстраивайте себя понапрасну. Она накрыла его одеялом до самого подбородка. Будьте покойны, мой золотой. Мы с господином Шмуке всю ночь от вас не отойдем, как за принцем ходить будем. У вас и денег хватит, Можете себе ни в чем не отказывать, что при болезни нужно. С мужем я столковалась, ведь больному-то без меня никак нельзя. Но я его и уговорила, мы с ним оба так вас любим, что он отпустил меня сюда ночевать. А для такого, как он, это ох, как трудно, чего уж там говорить, ведь он меня как в первый день любит. И не пойму, с чего бы это. Верно, все теснота сделала, потому что всегда вместе Рядышком нашей коморки. Да что это вы опять открылись? воскликнула она, подбегая к изголовью кровати и оправляясь сползшее с груди больного одеяла. Если вы не будете паинькой, не будете делать все, что велел господин Пулен. А он ангел Божий, тогда уж пеняйте на себя. Надо слушаться, когда я говорю. Он будет слушаться, мадам Зибо, будет, он хочет щить ради свой добрый друг Шмуке, обещаю вам. Главное, не раздражайтесь. От этой болезни все такие раздражительные, а тут еще вы потерпеть не хотите. Болезнь-то Бог нам посылает, дорогой господин Понс, по грехам нашим наказывает. Верно? И за вами грешки водятся, а? Больной отрицательно покачал головой. Пойди тоже в молодости пожили, побаловались, поди Где-нибудь плод вашей любви скитается, голодает, мерзнет. Мужчины все одно, что звери. Получил свое, там поминай, как звали. Ни о чем не подумает, даже о для младенца. Уж такая наша доля. Меня за всю жизнь только шмуки, да родная мать и любили, грустно промолвил бедный понс. Рассказывает, что вы, святой, что ли? Тоже были молоды, а в двадцать лет, поди, каким красавчиком-то слыли, да за такое золотое сердце, как же это вас не полюбить? Я всегда был страшен, как смертный грех, — сказал Понс чуть не плачь. — Это вы скромничаете, такой уж вы у нас скромник. — Да нержа, дорогая мадам Сибо, повторяю, я всегда был уродом, и никто меня не любил. — Да ну! Никто не любил? — воскликнула превратница. Так я вам и поверила, чтобы вы до такого возраста монахом прожили. Рассказывайте. Музыкант вертит в театре, да если бы мне женщина такое сказала, и то бы не поверила бы. — Мадам Сибо, вы его вольноваете? — Раскликнул Шмуке, видя, что понс корчится на кровати, как червяк. Да ну вас! Оба вы, старые греховодники, подумаешь, какое дело урод. Недаром говорится, мужчина чуть получше черта уже красавец. Ведь сумел же Сибо понравиться, и кому? Самое что ни на есть красивой парижской трактирной служанке. А ему до вас далеко, вы такой добрый. Ладно уж погуляли в молодости. Вот Бог вас и наказывает за то, что бросили своих детей, все равно как Авраам. Бедный, больной, собрался с последними силами и сделал отрицательный жест рукой. Ничего, не волнуйтесь, проживете еще не меньше Мафусаила. Согласно библейской легенде, патриарх Мафусаил прожил 969 лет. Да оставьте «Меня, наконец, в покое!» — крикнул Бонн. «Никогда я не знал, что значит быть любимым. Не было у меня детей. Я один, как перст». «Ей-богу, правда?» — спросил приватница. «Уж очень вы добрый. А женщины, знаете, за доброту любят. Вот я и думала, ну как это можно, чтобы вы в молодости... — Уведи ее, — шепнул пон своему другу, — она меня изводит. — Ну, тогда у господина Шмуке дети есть. Все вы старые холостяки одного поля ягода. — У меня нет детей, — воскликнул Шмуке, вскакивая со стула, — но, так выходит, у вас тоже наследников нет.